Свобода быть собой и читать то, что нравится. Рейвен Кеннеди Грехи Купидона. Всем Купидонам, Свахам, тихоням и подружкам невесты Настал ваш черед. Глава первая. Отлично. Просто превосходно. Я только отправилась на свое первое супершпионское задание и уже провалила его, потому что меня выдернули из этого мира. И я ничего не могу с этим поделать, потому что сейчас мое бесплотное «я» переносится в штаб-квартиру завесы, также известную как Купидвиль. После тошнотворной поездочки сквозь время и пространство я попадаю в зону ожидания Купидвиля. Здесь повсюду купидоны, а значит и море розовых волос и красных крыльев. Большинство купидонов, так же как и я, ожидают вердикта. Некоторые получат повышение или задание получше, а некоторые — понижение или дисциплинарные взыскания а прочих... прочих уволят. Пуф, исчезли. Пока-пока, купидоны. И да, есть большая вероятность, что именно это со мной сейчас и произойдет. Тревога раздирает меня когтями, пока я пытаюсь сориентироваться, Осознание, что это происходит на самом деле, обрушивается на меня, когда я поднимаю глаза и оказываюсь прямо перед стеклянной приемной огромного зала ожидания. Из-за размещенной повсюду купидоньей атрибутики это место похоже на кабинет врача. «Обычно, когда меня утягивают в зал ожидания купидвиля, я оказываюсь в кресле по соседству с другими амурными болванами. Но чтобы меня забросили прямо к приемной, да, думаю, это плохой знак. Я забыла про свои купидоньи обязанности. И да, они, вероятно, из-за этого мной недовольны». От осознания возможной потери всего, что имею, меня охватывает страх. Мои генфины. Все трое такие разные, но каждый занимает в моем сердце особое место. А еще окот, он ламашту и моя пара. Самый нежный и любящий мужчина-бык на свете. Наша стая необычна, но все они принадлежат мне. При мысли, что их у меня отнимут, накатывает тошнота. Я буду скучать и по моим новым друзьям Фейри, земному духу Мосси, чистюле Брауни Дуру и рогатому крюку Белерену, не говоря уже о принцессе того мира. Уверена, с ней мы тоже теперь подруги. Если меня уволят... Нет, я не могу этого допустить. Просто не могу. Если меня уволят, и я никогда больше не увижу никого из своей стаи... От подобной перспективы мой бесплотный живот пронзает боль. «Купидон!» Вынырнув из ужасающих мыслей, я моргаю и замечаю, что Купидон за стеклом сверкает глазами, разглядывая меня. У нее тугие ярко-розовые кудри, а рядом с ней высится гора бумаг. Она одета в элегантный деловой костюм, на носу ярко-зеленые очки в стиле ретро. Выражение лица строгое, и я сразу же чувствую себя виноватой, словно отвлекаю ее своим присутствием. Я делаю осторожный шаг назад. Извините, я просто подожду вот там. Купидон номер 1050, рявка это она. Шаг вперед. О, боги! Они даже не заставят меня томиться в ожидании. Меня выдернули прямо к приемной и мгновенно вызывают. «Это явно плохой знак, да?» Я ничего не отвечаю и не двигаюсь. И тогда она вздыхает. «Купидон номер ты...» Я бросаюсь вперед. «Точно, да, простите. Вы должны явиться в кабинет номер один». Мой рот открывается от удивления. Мм, номер один, переспрашиваю я и поднимаю палец. Номер один, в смысле, в первый кабинет, в кабинет босса всех боссов. Именно в этот кабинет. С каждым словом, мой голос становится тоньше. Купидон приподнимает подкрашенную карандашом бровь. Верно, кабинет номер один. Я так и сказала. Я подношу палец к рту, чтобы погрызть ноготь, но вспоминаю, что не могу этого сделать. Мое тело нематериально. Точно. Тогда, наверное, я пойду прямо оттуда? Купидон смиряет меня равнодушным взглядом. Ладно, иду. Кабинет номер один. Встречусь с большим начальником, потому что он меня вызвал. Конкретно. Хорошего вам купидоньего дня. Бесцветно говорит она и сосредотачивается на следующем Купидоне. «Я прохожу через дверной проем, который ведет к кабинетам, так медленно, насколько это возможно. Может, мне стоит сбежать прямо сейчас? У меня плохое предчувствие насчет предстоящей встречи с нашим главным. Я оказываюсь в длинном коридоре и смотрю на дверь с огромной цифрой «один». Единица очерчена сердцем, пронзенным стрелой, и будто бы этот маленький символ радости каким-то образом может меня успокоить. Не может. Как только я подхожу ближе, хриплый голос велит мне войти. Я пролетаю сквозь дверь и останавливаюсь, чтобы осмотреться. Все поверхности в кабинете большого начальника блестят. На полу сияющий красный мрамор. Стол сделан из сияющего белого дерева. На сияющей стене с сияющими номерами купидонов висит какой-то странный плакат с изображением сотрудника месяца. И он, как вы уже догадались, тоже сияет. Я проплываю мимо книжной полки, уставленной книгами о купидонстве. Здесь гордо выставлено на всеобщее обозрение классика. От ухаживаний до секстинга «История любви», и прямо за ней красуется другая книга. Глупые купидоны, чего не стоит делать на этой работе. Да, уверена, в ней можно прочитать про меня. еще здесь есть бестселлер под названием «69. Почему это не просто цифра?» За длинным столом в ожидании меня сидят трое. Босс посередине. Он средних лет, у него красные крылья, розовые волосы, а взгляд злой и хмурый. И словно бы одного его присутствия недостаточно, чтобы напугать, по правую и левую руку от босса сидят еще двое мужчин, которые пристально смотрят на меня. И это не купидоны. У первого крылья белые, а у второго черные. Я сглатываю. Чего ожидать в кабинете, в котором находятся ангел, демон и купидон? Меня вздуют. В плохом смысле.